Основываясь на том, что в каноне буквально написано или превращено в худшее состояние, защитники лжеучения говорят об игре воображения, а не о действительности при околдовании. Что эти лжеучения еретичны и противоречат здравому смыслу канона, будет доказано на основании божественного церковного и гражданского прав. Это вообще, а в частности, истолкование слов канона. Божественное право предписывает во многих местах не только избегать ведьм, но и умерщвлять их. Оно не предписывало бы таких наказаний, если бы ведьмы не были пособницами демонов при совершении действительных колдовских проступков. Ведь умерщвление тела, Обусловлено лишь телесным тяжким грехом, тогда как смерть духа может происходить вследствие наваждения или через искушение. Это мнение святого Фомы по вопросу о том, считать ли грехом пользование услугами демонов. Второзаконие предписывает умерщвлять всех колдунов и заклинателей. Левит говорит...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 Пифонами, как известно, называются те, через которых демон производит изумительные явления. Вследствие этого греха погибли отступники Ахозия и Саул. Разве комментаторы Божественного Слова в своих сочинениях говорят что-либо иное по поводу власти дьявола и чародейства? Посмотрим произведение каждого из ученых. В синтенциях мы найдем, что чародеи и ведьмы – Через посредство демонов с Божьего попущения могут, несомненно, производить действительные, невоображаемые чародейства. Я не говорю уже о многих других местах, где святой Фома подробно говорит о подобных явлениях. Пусть посмотрят также авторов «Пастил» и «Глассаторов», о чародеях фараона, слова Августина в его «Граде Божьем», а также в его «Христианской доктрине». В таком же духе говорят и другие ученые, противоречить которым нелепо и еретично. Ведь недаром в каноническом праве еретиком называется тот, кто ложно толкует священное писание. Смотри по этому поводу, и кто об этом другого мнения касательно веры, преподанной церковью? Противоречие этих лжеучений здравому смыслу канона явствует из церковного права. Также и ученые-канонисты в своих толкованиях не хотят ничего другого, как объяснить препятствие к исполнению супружеских обязанностей, чинимые ведьмами и разрушающие уже заключенный или лишь заключаемый брак. Они говорят, как и святой Фома, что если в брак проникает холдовская порча еще до Плотского соития, то она в случае длительности мешает заключенному браку и даже его разрушает. Само собой ясно, что подобное мнение канонистов не могло бы иметь места, если бы речь шла только о воображаемых воздействиях ведьм. Следует сравнить Гостиенсиса, а также и Гофреда и Раймунда они нигде не ставили под сомнение вопрос о реальности чародейства и принимали его как нечто само собой разумеющееся. А на вопрос, когда надо считать препятствия к исполнению супружеских обязанностей продолжительными, они указывают на трехгодовой срок. Они также не сомневаются в том, что... Эти препятствия в действительности причиняются или властью дьявола в результате заключения с ним ведьмой договора, или просто дьяволом без посредства ведьмы. Хотя последнее весьма редко случается среди верующих, где таинство брака относится к заслугам. Это происходит чаще всего среди неверующих, так как дьявол замечает, что они по праву принадлежат ему». Так Пётр Полуданус в комментарии на четвертую книгу синтенций сообщает об одном мужчине, женившемся на идоле и желавшем, несмотря на это, иметь сношение с молоденькой девушкой, но не могшим этого совершить вследствие того, что всякий раз дьявол принимал на себя облик человеческого тела и ложился между ними. Среди верующих дьявол пользуется в таких случаях по преимуществу услугами ведьм для уловления душ. Как он это проводит и какими средствами, об этом будет речь ниже, именно там, где дело будет идти о семи приемах нанесения вреда человеку. То же самое вытекает также из других вопросов, затрагиваемых богословами и канонистами когда они, например, говорят о том, каким образом чары могут быть устранены или о том, позволительно ли прибегать к таким чародействам, которые парализуют действия уже насланной порчи, а равным образом и о том, как поступать, когда ведьма, наславшая порчу, уже умерла. Об этом говорит Кафред в своей «Сумма», о чем мы расскажем в третьей части этой книги. Наконец, зачем нужно было канонистам столь рьяно предлагать различные наказания за чародейство, если бы последние были нереальны? Зачем также они различают между скрытым и явным грехом колдунов или, вернее говоря, кудесников, так как эти вредные учения имеют различные виды, и предписывают в случае его явности «отлучение от причащения» а в случае скрытности – сорокодневное покаяние. В случае волхования священника – его заточение в монастырь, а в случае проступков мирянина – его отлучение, лишение их гражданских прав и возможности судебной защиты. Это явствует также из гражданского права. Отцо говорит, надо знать, что все те, которые называются в народе колдунами, а также и те, которые занимаются кудесничеством, заслужили смертную казнь. Эти законы гласят так. «Никому не разрешено заниматься кудесничеством, иначе свершит над ним смертную казнь мстящий меч». Далее там указывается. «Имеются и такие, которые вредят жизни набожных чародействами и совращают сердца женщин к греховным утехам. Такие преступники бросаются на растерзание диким зверям». «Законы предписывают далее, чтобы каждый допускался к возбуждению обвинения этих преступников, как это и находим в каноне». К подобному обвинению допускается всякий, как и при обвинении в оскорблении величества. Ведь эти преступники оскорбляют до известной степени «божеское величество». Они также должны пройти через предварительное следствие. Никакое положение и сан не могут защитить от этого. Чье преступление доказано, но кто, несмотря на это, отрицает свою вину – «Тот предается пыткам, его тело разворачивается железными пыточными когтями, и он терпит таким образом соответствующее наказание за свои проступки. Прежде такие преступления предавались двоякому наказанию – смертной казни и разрыванию тела пыточными когтями или выбрасыванию на пожирание диким зверям. Теперь же они сжигаются» потому что эти преступники – женщины. Всякое содействие им запрещено. В законе говорится, эти преступники не должны переступать порога чужого дома. Кто их впустит, тому грозит сожжение имущества. Никто не имеет права их принимать и давать им советы. Виновные в этом ссылаются, и их имущество конфискуется. Здесь наказанием за помощь ведьмам служат изгнание и конфискация имущества. Когда проповедники оповещают народы и властители земли об этих наказаниях, ими делается против ведьм больше, чем всякими другими ссылками на Писание. Кроме того, законы благоприятствуют тем, кто работает против ведьм. Смотри сочинения вышеуказанных канонистов. Те же, которые защищают труд людей от уничтожения бури и градом, насланными ведьмами, заслуживают не наказание, а вознаграждения. Каким образом можно воспрепятствовать этому вредительству? Об этом мы скажем после. Нельзя отрицать все здесь сказанное или легкомысленно противоречить всему, не возбудив против себя обвинения в ереси. Пусть каждый решит, Извиняет ли его незнание? Какое же незнание служит основанием для извинения? Об этом мы сейчас и поговорим.